Управление стрессом. Как с помощью питания и образа жизни взять под контроль кортизол? Кортизол — гормон стресса, задействован во множестве систем и процессов в организме. Чтобы эффективнее контролировать стресс, необходимо понимать, как все это работает. Роль кортизола в организме действительно огромна. Это не просто гормон стресса, а провокатор и активный участник настоящей метаболической чехарды. Он существенно влияет на инсулин, сахар крови, холестерин, воспалительные маркеры, когнитивные функции, работу пищеварительной системы и тому подобное. Сам по себе кортизол неплох. Плох, как и всегда, перекос в ту или иную сторону, когда слишком много или слишком мало кортизола. В первом случае он крушит все на своем пути, во втором абсолютно не контролирует то, что должен контролировать. Есть такая интересная ось – НРА, гипофиз-гипоталамус-надпочечники, отвечающая за настроение, мотивацию, скорость реакции, память, аппетит, терморегуляцию, чувствительность к боли, частоту пульса, артериальное давление и пищеварительные процессы. Кроме того, она взаимодействует с другими системами, например, напрямую влияет на щитовидную железу, и выработку гормона роста. Чрезмерная реакция на стресс провоцирует избыточную активацию оси НРА, что приводит к проблемам с теми системами, которые она регулирует. В итоге хронический стресс запросто может отобрать у нас мозг, фигуру, иммунитет и активное долголетие. Не доедая, тренируясь слишком много и не уделяя достаточно времени здоровому сну, вы провоцируете стресс, а в сильном стрессе невозможно эффективно наращивать мышечную массу. Поэтому не пытайтесь достичь чего-то быстро и любой ценой. Тише едешь, дальше будешь. Есть и еще одно звено реакции на стресс — симпатическая нервная система. Третья важная группа факторов — активность нейромедиаторов в мозге, окружающая среда, общее состояние здоровья и генетика. На баланс кортизола влияет ряд факторов. Во-первых, сбои циркадного ритма. Кортизол имеет свои суточные циклы, управляемые специальными генами часов, как и другие процессы в организме, поэтому важно соблюдать здоровый режим сна, не путать день с ночью. Кроме того, циркадный ритм может нарушаться при хроническом воспалении, под воздействием окислительного стресса и при когнитивных проблемах. Наивысший уровень кортизола приходится на раннее утро, что вполне закономерно, поскольку кортизол дает бодрость. Минимальный уровень наблюдается с полуночи до 4 часов утра, поэтому в это время необходимо спать, чтобы ось НРА не пребывала в постоянном состоянии возбуждения. Это состояние непрекращающегося возбуждения ведет к тревожным расстройствам, расстройствам пищевого поведения, депрессиям. выгоранию, бессоннице, зависимостям, хронической усталости, а также аутоиммунным нарушениям и метаболическим проблемам. Во-вторых, нарушенная реакция на стресс. В норме она должна быть короткой и резкой, в результате чего ситуация полностью исчерпывается. В худшем случае она проявляется в виде хронической тревожности, вялотекущей реакции на любые проблемы. В-третьих, Проблемы с метаболическим здоровьем. При нарушении уровня сахара и инсулина происходит излишняя выработка кортизола, что порождает замкнутый круг. Мы сами влияем на ситуацию с кортизолом, ведь если человек знает, чего хочет, то управляет своим временем, жизнью и эмоциями. Если же все происходит наоборот, то и кортизол контролировать он вряд ли сможет. Есть и физиологические триггеры кортизола. различные стимуляторы, избыточное количество кофеина, никотина и так далее, травмы и инфекции, постоянные болевые ощущения, слишком большое количество физической нагрузки без должного отдыха, шум, злоупотребление алкоголем, недостаток кислорода и воспаления. Воспаление провоцирует переедание, аллергены, триггеры повышенной чувствительности, некачественная промышленная еда, сладкая, Не стоит закрывать глаза на все это. Рацион влияет на вашу реакцию на стресс. На самом деле, пищевых провокаторов дисбаланса кортизола немало. Переедание, например, особенно заметно влияет на уровень кортизола у мужчин. Влияет и недостаток белка, в частности, аминокислоты лейцина. Содержится в мясе, буром рисе, яйцах, чечевице, молоке, орехах, семечках. Также играет роль дефицит витамина А, цинка, магния и постоянный строгий дефицит калорий. Постоянное чувство голода — это огромный стресс, даже если при этом вы чувствуете себя относительно неплохо. Еще один фактор — избыточный вес. Ведь жировая ткань сама фактически синтезирует кортизол, а повышенная проницаемость кишечника — это провокация избыточной иммунной реакции. Также имеет значение уровень сахара в крови. Его снижение часто связано с нездоровым образом жизни, инсулинорезистентностью или проблемами гипоталамуса. Перебор с калием, натрием и омега-6 тоже негативно влияет на баланс кортизола. В некоторых случаях влияет воздействие лектинов, не у всех, которые содержатся в орехах, бобовых, посленовых, цельнозерновых. Избавиться от них можно с помощью замачивания и термической обработки, но не полностью. Наладить ситуацию с кортизолом помогут несколько простых шагов. Организуйте в своей жизни встречи, позитивное общение, вступите в социальную группу, ищите единомышленников. Медитация, йога, молитва и другие духовные практики — отличный способ поддерживать баланс общей эмоциональной реакции на ситуации. Они также помогают сконцентрироваться. Физические нагрузки умеренно. В перспективе они снижают уровень кортизола, однако нужно правильно восстанавливаться и не перебарщивать. Массаж еще один приятный и эффективный способ расслабиться, поможет даже самомассаж. Неплохо воспользоваться практикой осознанного расслабления. Лежа на полу подконтрольно расслаблять каждую мышцу, начиная с кожи головы. и доходя до пяток. Танцы или музыка — стимуляторы выработки дофамина и серотонина, которые уравновешивают кортизол. Поэтому неплохо заняться чем-то из этого. Стоит включить в свою жизнь ароматотерапию. Особенно отмечу воздействие цитрусовых масел. Ограничьте простые углеводы, а если периоды без еды для вас не стресс, а радость, то плюсом также станет интервальное голодание. Пережевывайте пищу долго и тщательно. Это подавляет выработку кортикотропин-релизинг гормона и активирует серотониновый путь в мозге. Пробиотики решат вопрос на уровне благополучия микрофлоры кишечника. Включите также в рацион источники фосфатидилсирена, мясо, рыбу, молочные продукты, овощи, бобовые, соевый лецитин, магния, селена. аминокислот, лейцина и лизина, яйца, красное мясо, соя, фасоль, горох, сыр, рыба, морепродукты, творог, витамина С, рыбьего жира. Полезен также куркумин, куркума. Это противовоспалительная специя. Однако стоит учитывать и некоторые глубинные факторы. Фундамент стрессового айсберга. Зачастую на активность оси НРА влияет наше детство и даже период вынашивания. Материнская депрессия во время беременности обусловливает как повышенный уровень кортизола у ребенка, так и его избыточную реакцию на стресс во взрослом возрасте. Кроме того, материнский стресс ведет к задержкам интеллектуального развития, проблемам с концентрацией внимания, раздражительности и эмоциональной нестабильности. А забота, внимание, погруженность играют решающую роль в формировании адаптивности к стрессу. Я говорю это к тому, что питание и образ жизни многое могут поправить, но далеко не все. Управление реакцией на стресс — это многогранная и длительная работа.